Мартинсон все записал, затем дал ей прочесть протокол и просил подписать. Она вас Ирмой Александрсон, указала адрес на Мальмё Гевин и вернула листок Мартинсону. — Вы, наверное, очень огорчены происшествием с вашим коллегой, — сочувственно сказала она. — Кабишво звали. — Валандер. — Да, — сказал Мартинсон. — Печальная история. — Я все думаю о его дочери. Когда-то она училась у меня музыке, потом переехала в Стокгольм. Мартинсон смотрел на нее с интересом. Сейчас она снова здесь. Вот как! Тогда ей здорово повезло, что она не пострадала в пожаре. Она у деда, — сказал Мартинсон, и положил трубку на рычаг. Таня встала. — Не буду вас задерживать. Спасибо за помощь. Пустяки! — ответил Мартинсон, пожимая ей руку. Таня понимала, что как только она увидит запорог, он забудет о ней. Вдобавок на ней темный парик, без которого он и вовсе никогда ее не опознает. Она кивнула дежурной за стеклом, прошла мимо кучки журналистов, явившихся на пресс-конференцию, и очутилась на улице. Коноваленко ждал ее в машине у бензоколонки в одном из переулков, ведущих к центру города. Таня села в машину. — Дочь Валандера находится у своего деда. Телефон я записала. Коноваленко взглянул на нее и расплылся в усмешке. — Тогда она у нас в руках. Тихо сказал он, а раз так мы доберемся и до него. Глава двадцать пятая Валандеру снилось, вот он идет по воде. Он находился в каком-то странном синем мире. Небо с рваными облаками было синим, и рощи вдали тоже синие, и скалы с отдыхающими синими птицами, и море, по глади которого он шел. Где-то в этом сне присутствовал и Коноваленко. Валандер шел по его следам на песке, но не вели не вверх по береговому откосу, а уходили под воду. Во сне он без колебаний продолжил свой путь по следу, зажигал по воде. Такое чувство, словно под ногами толстый слой мелких стеклянных осколков. Поверхность была неровной, но выдерживала его тяжесть. Где это? Далеко впереди, за синими внешними шхерами у горизонта, был Коноваленко. Валандер отчетливо помнил этот сон, проснувшись ранним утром в воскресенье 17 мая на диване у Стэна Видена. Он встал, тихонько прошел на кухню на часах половины шестого, заглянул в спальню. Пусто, Стэн уж в конюшне. Валандер налил себе чашку кофе и сел за кухонный стол. Накануне вечером он попробовал обдумать происходящее. В определенном смысле ситуация вполне обозрима. Он в розыске, его отнюдь не подозревали в преступлениях. Он мог быть ранен, мог быть убит. Кроме того, он направил оружие на своих коллег и тем самым выдал свой душевный разлад. Чтобы взять Коноваленко... Необходимо отыскать и истотского комиссара Валандера. В этом плане все ясно. Накануне, когда Стэн Виден рассказал ему, что пишут вечерние газеты, он решил сыграть ту роль, какую ему отвели. Так он выиграет время. Время ж ему необходимо, чтобы схватить Коноваленко, а при необходимости и убить его. Валандер понимал, что готов принести жертву. Себя самого — Ведь полиция вряд ли сумеет взять Коноваленко так, чтобы при этом не пострадали другие полицейские. Не дай бог еще и убьют кого-нибудь. Поэтому он сам возьмет его. Сам.